Глава двадцать Рам сделал только один скользящий шаг вперед, а противник уже отреагировал. Он отбросил шприц, в его руках мгновенно сформировались два бирюзовых магических клинка. Рам даже опешил на мгновение. Клинки были в локоть длиной, с узкими длинными лезвиями. Лезвия слегка изгибались, почти повторяя форму классического серпа. И заточка была на обеих кромках. Очень характерные и легко узнаваемые очертания. Об этих клинках ходили легенды среди спецподразделений. Любую непропитанную магией сталь они резали, как бумагу. И магические щиты равного ранга эти клинки пробивали как минимум в одном случае из трех. Плетение этих магических клинков было известно только сотрудникам И.С.Б. Диверсанту некогда было думать, что на этой базе делают имперцы, и зачем им нужна девушка из рода Раджат. Ему выжить надо было. Напарники просигналили Раму о том, что снаружи остались еще двое. И первым делом диверсанты уберут именно их. Внутри на пару десятков секунд рам останется один. Вот только не думал он, что идет против имперцев. У них как минимум равная подготовка. А как максимум рам им уступает. Каждому из них. И без того не лучший расклад один против троих мигом превратился практически в безнадежный. Единственное, что могло дать ему шанс, это сама конструкция клинков. Рукояток у них не было, это плетение использовало сжатый кулак мага в качестве рукояти и появлялось в таком положении, словно маг держал клинок обратным хватом, а значит, сильно ограничивало возможность маневра. Конечно, имперцы умели работать своими клинками, но других вариантов Рам не видел. Диверсант скосил взгляд на бойцов у двери, но те не обращали на него внимания. Они внимательно и напряженно обшаривали глазами комнату. Что ж, логично. Где затаился один невидимка, там может дожидаться своей очереди еще с десяток. Значит, бой будет один на один. Уже легче. Рам посмотрел в глаза имперцу. Судя по слегка расфокусированному взгляду, тот снова его не видел. Рассчитывая на легкую заторможенность восприятия после того, как невидимость Поплывет от движения, Рам качнулся влево, тут же рванул вправо от противника и отправил в него веер крошечных магических серпов. Маг уклонился, уйдя в перекат. Уже с пола он отправил какую-то атаку в Рама. Диверсант предпочел не разбираться, что это конкретно было. Поставил щит и ушел перекатом в другую сторону. А Майя сжалась в комочек на том же месте, где сидела. Только когда она попадалась Раму в поле зрения, он сообразил, что защитного артефакта на ней сейчас нет. И ему невероятно повезло, что его магические серпы попали в стену над ее головой. Если бы девушка стояла, она уже была бы мертва. Запоздала, вздрогнув, Рам набросил на нее магический щит. Точнее, поставил его перед ней и закруглил края, чтобы максимально прикрыть ее со всех сторон. Это не артефакт, конечно. Но пару случайных ударов выдержит, даже его собственных. Противник тихонько хмыкнул, оценив такую заботу о пленнице, но нападать на нее не стал. Вполне возможно, у него в шприце было банальное снотворное, и убивать девушку он вообще не планировал. А вот его атаку Рам пропустил. Вместо очередного магического плетения Макс швырнул в диверсанта свой бирюзовый клинок. Рам вообще не знал, что их можно кидать, и щит он поставил на рефлексе. Однако это оказался тот самый случай, когда клинки пробивали защиту равного ранга. Уклониться рам толком не успел. Магический клинок вошел ему глубоко в плечо. Хорошо, хоть в правое. Правая рука рама повисла плетью. Сам по себе клинок никакого воздействия не оказывал, кроме боли которую и обычная сталь принесла бы, но что-то важное, видимо, перебил. Противник сделал неуловимый жест ладонью, и клинок вновь оказался в руке у хозяина. Из раны рама хлынула кровь. Диверсант сжал зубы. У него осталась минута максимум, прежде чем он потеряет сознание от потери крови. Но в таком бою минута — это очень много. Заметив какое-то движение краем глаза, Рам один за другим направил своего противника три волны магических серпов. И только потом понял, что сработали давно привычные рефлексы группового взаимодействия. В спину магу-противнику прилетели подарки от его напарников. Два щита одновременно противник поставить не смог. Он закрылся в первую очередь от атаки Рама и только мгновением позже от атаки сзади. Один серб сзади его все-таки достал, пробив ногу выше колена на вылет. Маг перенес вес на здоровую ногу, но по сути бой на этом был окончен. Неподвижный он больше никому не противник. Рам бросил взгляд на дверной проем. Один из бойцов противника около двери был мертв. Второй, скорее всего, просто оглушен. Хорошо сработали ребята. Да, внимание бойцов противника было рассеяно и схваткой рамы, и поиском дополнительных невидимок, но все равно хорошо. «Что у тебя в шприце?» — спросил рам. «Снотворное», — спокойно ответил маг. Рам кивнул, подобрал шприц и подошел к уже начавшему шататься от головокружения противнику. Тот с готовностью протянул вперед руки с вывернутыми вперед и вниз ладонями. Классический жест поражения и готовности принять магические путы пленника. Рам вколол ему снотворное прямо через куртку и кивнул своим ребятам. Диверсант и сам уже не твердо держался на ногах, потеря крови сказывалась. Один из его парней парой движений наложил жгут на ногу пленнику, а второй начал срезать самого Рама, пропитавшейся кровью рука в куртке. Почему на них не было защитных артефактов? Тихо поинтересовался тот, что помог имперцу. Чтобы не опознали, если что. — пожал плечами Рам. — Не дергайся, — зашипел на него второй. — Я тебе лекарь, что ли? И так сложно хоть как-то дыру закрыть. — Извини, — склонил голову Рам. — На обычные артефакты, — продолжил первый, которые без клейма четвертого ранга. — Да не знаю я, — фыркнул Рам, сохраняя неподвижность. — Может, фонят? — Этот сам маг, — боец кивнул на сдавшегося имперца. — Свой источник можно скрыть, — задумался Рам. Ненадолго, но им надолго и не надо. Артефакт скрыть практически невозможно. Не хотели вообще следов оставлять? Или не хотели давать никому даже тени шанса обнаружить их? Исчезла девчонка Раджат и все, словно и не было ее тут никогда. И ради этого рисковать спецгруппой? А кто тебе сказал, что это спецгруппа? Хмыкнул Рам. На них же нет ничего, указывающего на принадлежность к СБ. А клинки? — Что клинки? — Были некие магические клинки, вроде даже той формы, что молва приписывает ИСБ. — Это твое единственное доказательство? Ты смеешься, что ли? — Но ты-то понимаешь, что это ИСБ. И я понимаю. Плевать, что ИСБ никогда их не признает официально. Так почему они без защиты-то были? — Да не знаю я. Я тебе что, менталист? — Ох ты ж! Рам с трудом сдержал стон и сохранил неподвижность. Когда волна неожиданного жжения схлынула, он скосил глаза на напарника, который пытался подглотать ему плечо. Тот как раз прикрыл глаза и стер каплю пота с виска. «Ты регенерацию освоил, что ли?» — изумился Рам. «Только второй степени, не обольщайся», — устало ответил боец. «Как говорит Асан, перехватил. Не дергайся пока особо, я не спец». «Спасибо, Тар. Пошли уже отсюда», — отмахнулся тот как бы имперцы еще кого не прислали. — Вы нашли резервное место, — уточнил Рам. Боец молча кивнул. — Тогда двинулись. Беджава окинул взглядом двор. Территория была довольно приличная — сто на триста метров. И весь этот периметр охраняли сейчас два с небольшим десятка бойцов. Разведчик тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что с такими силами не отбиться даже от локального прорыва, равного по уровню рода, что уж говорить про масштабы ИСБ. Однако одно дело сдаться добровольно, и другое — вторжение превосходящих сил. Что бы ни понадобилось тут ИСБ, нападение на аристократический род легко не спустят даже им. Жаль, что земля не родовая. На родовую государственная спецслужба не полезла бы в принципе. В этом случае все ариста страны встали бы на дыбы. А с частной собственностью могут быть варианты. Биджау неподвижно стоял на месте и непрерывно шарил глазами по округе, пока все было тихо. Но он понимал, что это затишье перед бурей. Несколько минут прошли в тишине а потом сзади раздался тихий шорох. Биджао мгновенно обернулся, но все, что он успел увидеть, — это оседающее, безвольное тело охранника ворот. В следующее мгновение что-то кольнуло его в шею, и мир перед его глазами поплыл. Разведчик мгновенно ускорил уже заранее раскрученный поток праны. Магия здесь была бесполезна. А вот циркуляция жизненной силы в подобных случаях может помочь. Тут многое зависит от того, чем именно его накачали. Мир так и продолжал кружиться в его глазах, на ногах он уже был не в состоянии устоять, но и сознание не потерял. С упорством обреченного Биджао все быстрее и быстрее раскручивал прану. Первыми вернулись звуки, шорох шагов, неразборчивые пока звуки речи и какой-то странный шелест. Потом появились ощущения. Его безвольное тело куда-то тащили волоком, и с каждой секундой все неровности под собой он чувствовал все отчетливее. Глаза разведчик решил не открывать. Если противники еще не поняли, что он не потерял сознание, то пусть не знают и дальше. — Кто-то еще остался! — раздался рядом незнакомый низкий голос. А вот и разборчивые звуки, точнее, более-менее нормальное их восприятие. «Еще двое слуг на втором этаже». Этот голос был хриплый и тихий. «Схожу». «Давай». «А с этим что?» «Джумла придет, разберется с ним». «Угу». Все-таки ИСБ сделал вывод Биджау. И ведь провернули это все как красиво. Разведчик был уверен, что не только его, всех защитников особняка просто обездвижили. Наследнику будет куда сложнее предъявлять претензии, если среди его людей не будет потерь. Да и какие из слуг свидетели? Тот же Джумла наверняка аристократ. Его слово будет против слов слуг. Это даже не смешно. Значит, все, что может сейчас сделать Биджау, это собрать как можно больше информации. Как и всегда, собственно. Уж в чем чем, а в этом он из ИСБ посоревнуется. Особенно, если сюда прислали настолько беспечных ребят, которые даже состояние пленника не удосужились проверить. Биджау начал медленно сбавлять скорость циркуляции праны. Если присмотреться, такая циркуляция заметна, и чем сильнее она ускорена, тем больше заметно. Через пару минут разведчик нащупал баланс. Прана, конечно, циркулировала быстрее нормы, но и снижать скорость он уже не мог. Снотворное-то из его организма никуда не делось. Пленных, похоже, сточили всех в одно место. Скорее всего, в холл особняка. Это ближе и проще всего. И бойцы сб оставшиеся с бессознательными защитниками от скуки, переговаривались между собой. По большей части все это было банальным трепом но иногда мелькали интересные обрывки сведений. «Зачем нас вообще сюда послали?» — возмутился один боец. «Обычный заштатный род, ни денег, ни влияния, ничего!» «Тебя не спросили», — фыркнул другой. «Джумла, не вздумай дурацкие вопросы задавать. А что такого? Я же приказы не обсуждаю, надо сделаю. А в вопросе что такого?» «Да ничего. Ты б еще господина Кишори спросил, чего он к этим Раджат прицепился. Беджау сразу было понятно, что без ведома главы ИСБ эта операция пройти не могла. Но одно дело, если Кишори одобрил действия своих подчиненных в рамках какой-то сопутствующей задачи, и совсем другое, если он лично заинтересован вроде раджат. Интересный кусочек мозаики. И долго нам тут еще торчать? Вновь заерзал боец. — А тут и на обысках не был, — хмыкнул его товарищ. — Часа три, пока ящейки все до последней пылинки не обшарят. Эх. После этого диалога картина событий у Биджау рассыпалась. В ночном нападении он подозревал как раз ИСБ, а сам тогда проследил за чужим высококлассным диверсантом, который что-то искал и не нашел в особняке. И эти сейчас тоже что-то ищут. Дважды с одной и той же целью пришла одна и та же контора? Крайне маловероятно. Но тогда кто был организатором ночного нападения? И что они все забыли в особняке? Раджат. К главному зданию мы стянули почти все силы. Пара небольших заслонов осталась у двух проломов в стене. Группа диверсантов продолжала обшаривать вспомогательное здание, и три отряда остались в резерве. Остальные готовились к штурму. Ко мне подошел сначала Карима, а потом почти сразу Астарабади. Командование! понимающих, — хмыкнул я. Они оба молча кивнули. Я задумался. Честно говоря, мне хотелось бы отдать руководство Кариму, просто потому, что своим ближникам я доверяю куда больше, чем всем остальным. Однако Астарабаде повода для сомнений пока не давал, а опыта у него явно больше. Господин, Карим сбил меня с мысли почти сразу. У меня нет опыта командования более-менее крупными соединениями. Если это возможно, я бы предпочел видеть во главе объединенных сил Феришта. Но надо же, уже спелись. По именам друг друга называют. Молодцы. Я перевел взгляд на Астарабади. В целом, Карим прав. Он и командиром родовой гвардии в сотню бойцов успел побыть едва ли пару декад. Куда ему боевая операция на три сотни человек, большую часть которых он даже в деле не видел. Но я хотел увидеть реакцию своего будущего ближника. «Как скажете, господин», — спокойно склонил голову Астарабади. «Что ж, к власти он не рвется, это радует». «Принимайте командование, Феришт», — кивнул я. «И считайте это последним испытанием. Если вы хотите в рот, я приму вас в рот». «Слугой рода, личным слугой или вассалом, это решать вам». «От себя скажу лишь, что был бы рад видеть вас своим ближником». «Не подведу, господин». Астарабадис размаху ударил себя кулаком в грудь. «Я знаю», — улыбнулся я. «Давайте уже закончим с этой базой». Вперед.